Глава вторая наблюдением установлено. О, гляди, в подъезд заскочил, опять сорок пятую. Ну и хрен с ним, хоть отдохнем малость. Клим, протяни вперед и развернись. Он же обратно пойдет. Володя, фиксируй время 12:32. Неприметная серая Волга с тонированными стеклами притерлась к бордюру, спрятавшись за громоздким мебельным фургоном. На самом деле это спецмашина. Под капотом форсированный двигатель на 180 сил, в багажнике многодиапазонная рация, позволяющая держать связь с дежурным и отдельными наблюдателями. Многоопытные гаишники таких чудес никогда не видели и не увидят. У старшего группы есть особый пропуск, контроль запрещен. Так нормально, Михаил Иванович, спросил сержант Клименко. Ему было 27. Шустрый Белобрысый в куртке из кожузаменителя, на вид обычный тертый московский водила, «Сдай чуть назад и выверни влево, скомандовал сидящий рядом с ним капитан Лазаренко. здоровенный мужик с ногами сорок пятого размера, огромными ладонями, крупная как узбекская дыня головой и резкими, грубо вылепленными чертами лица. В группе он был старше не только по должности, но и по возрасту уже при Волке отмечал тридцать третий день рождения. О, Во, вот так выйдет мы его и щелкнем. Младший наблюдатель Прапорщик Волков с ручкой в руках неловко скрючился на заднем сиденье. В 12:32 лохматый заж в д номер 87 по улице Кручатова, где вкавую номер 45 прошли лисицы. Заполнил он очередную строчку в дневнике наблюдения. Вечером по отрывочным записям составляется подробный отчет, снабженный для наглядности несколькими фотографиями. Вряд ли снимок выходящего из подъезда сутулого, склокоченного парня с диким взглядом будет иметь оперативную или доказательную ценность. Но когда Кучеряло возьмут за жопу, эта невинная карточка сыграет свою роль. Создаст у него впечатление, что органам известно всё. Волк спрятал ручку и сел поудобнее, чтобы не мешала на под одежду аппаратура. "Михал Иванович, а за что их в разработку взяли? Что они сделали?" "Да, что обычно. Считают всякую херню, пишут". Лазаренко вздохнул. "Надоело мне ерундой заниматься. Одно дело искать гадов, что бомбу в метро взорвали, другое ждать, пока какой-нибудь иностранец нашу клаву оттягивает, Ищу принимать это за шпионаж". И этих никчемных полудурков пасти. Удивляюсь, неужели в стране серьезных дел не стало? Я выключу движок, чего зря бензин жечь, сказал Клименко. Они ж выделяют по норме, что зимой, что летом одинаково. А на печку не рассчитывают, потом спидометр сверяют, перерасход и каждый раз грозят премиальный снять. Интересно, хоть в это воскресенье выходной дадут, никому не обращаясь, спросил Волк. Догонят а потом еще раз дадут!» – огрызнулся водитель. Опять погонят на какой-нибудь митинг. И откуда они все повылазили? Спорят, что-то доказывают, слюной брызжут. Да они просто больные люди, их лечить надо, сказал Волк. Лечить их теперь запрещено. Нынче гласность и демократия, буркнул Михаил Иванович. Мне бы квартиру получить, и горено всё огнем!» К маюским обещают сдать. Только разговоры пошли, что это не для всех, а для начальства. Дом хороший, красивый, метро рядом. Может, так и выйдет. А очередь? Что, они просто возьмут и на очередь наплюют? А как же демократия? Или на нас она не распространяется? Разгорячился волк. Его происходящее кровно касалось, так как он совсем недавно стал на квартичуд и был в последнем списке. У нас две очереди. Одна большая для всех, вторая маленькая для руководства и к ним приближённых, пробурчал Михаил Иванович. Хочешь жить как человек, стремись в очередь маленькую. Правда, тогда на собраниях не вякай. С начальством соглашайся. Придется и жопу полеззать. А куда деваться? Да это не только с квартирами. Должности, звания, награды. Их же не за заслуги, а за услуги дают. А вот ты, Володя, хоть грудью амбразуру закрой, хрен тебе они орден повесят. У меня есть орден, даже два. Две звездочки. Ух ты. У меня только один. У тебя тоже за Афган? Волк помотал головой. А за что? Не могу говорить. Ну, все равно за боевые, за кровь. А начальство небось, и знамя получила. Точно. Откуда вы знаете? А чего ж тут знать? Даже у этих диссидентов пархатых есть белые люди-подсобники, и подсобники, кто черновую работу делает. Мы же все видим. За одним машина приходит, и он раскатывает то в посольство на прием, то к журналистам ихним на интервью. Костюмчик справный, ряжка сытая. Голоса разные про него через день передают. Какой он герой и все такое. Нас не боится, даже башку назад не поворачивает. А другой, нищий, задроченный, без завтрака обеда, мотается пешком по городу, как воробей клюет свою правду по помойкам. Да все опасается, осматривается. И никто про него в газетах не пишет, никто его не знает. А если сажать начнут, его первого и законопатят. За что он борется, бедняга? Против чего понятно против власти ненавистной. А вот за что? Чтобы свои же дармоеды ему на шею сели? Так ему же еще хуже будет. Они пусть сами разбираются, а мне с тёщей жить осточертело. Не жить, а проживать, усмехнулся Лазаренко и запахнул в длинное серое пальто реглан. Хотя всякое бывает. Клим включи печку, а то ноги мерзнут. Капитан как в воду глядел. Александра Сергеевна явно проявляла к зятю далеко не родственный интерес. То купалась при неприкрытой двери, ту выходила на кухню в прозрачном пеньюаре. У нее была очень неплохая фигура. Пока проживаем, поправился волк. Но если не отселимся вскоре, неизвестно, как оно обернётся. Хм. Тебе же новый генсек срок наметил, к 2000 году все получат по квартире. «Хер бы только стоял к 2000 году, а то в новой отдельной и детей заделать нечем будет. Зато построили социализм с человеческим лицом. Я, как слышу эти слова, сразу жопу представляю. Лучше б квартиры строили. Ну вы скажете, товарищ капитан, наши поднадзорные тонне все такие смелые. Волк чувствовал себя неловко. Что это, грубая прямолинейность или провокация? Одно дело трёп про в пивной, совсем другое беседа оперативников в спецмашинки КГБ. Подожди. С этой гласностью скоро не все героями станут. А я не особо смелый, хотя дворица Мина штурмовал. Просто наши машины прослушка не оборудуют. Это ведь мы всем жучков загоняем, а нам-то кто поставит? Надо будет найдут, подумал Волк. Да и зачем техника, если нас здесь трое? Знают двое, знает свинья. С Климом мы еще в стране А встречались, будто читая мысли, продолжил Михаил Иванович. А тебя я не опасаюсь. Ты сам на крючке. Почему-то я на крючке. У кого? Хм. Кто же их разберет? Только и внутренняя контрразведка тобой интересовалась, и начальник отдела, и кадровики. Как работаешь, как ведешь, чем дышишь. Ничего конкретного у них нет, но чем-то ты их раздражаешь, как заноза в заднице. Михаил Иванович махнул рукой и отвернулся к окну. Нормальный мужик, откровенный, за свою шкуру не трусится, подумал Волк. "Вышел", сказал Клименко. Михаил Иванович вздрогнул, поднес к лицу обычный длиннофокусный Зенит. "О, вылез гнида. Что ж ты там делал три часа? Узник совести, бля. Товарищ по борьбе за тебя срок мотает, а ты у его жены по полдня отсиживаешься. Бля, дун ты, а не узник". Раздался щелчок затвора. Лохматый стоял у подъезда, злой резкий ветер рвал полы выношенного пальто и трепал неухоженные на глазах сидеющие от снежной крупы волосы. Узник смотрел прямо в объектив, но явно не замечал ничего подозрительного. Узнаем про тебя, гусь лапчатый, всю правду. Зря ж, что ли, я клопа за картину спрятал? если ты их на лисицу залез, Придется перед нами грехи замаливать, будешь стучать на своих дружков, как дятел. Давай к трогай потихоньку.